Что? Гороскоп? Да, по сути, это была карта небесных тел. Даже те, кто не имел никакого отношения к магам, могли довольно часто увидеть это во всяких журналах, посвященных гаданию. Мой брат продолжал вырисовывать карту, включая расположение планеты созвездий. Верно. Совсем не обязательно обучаться на факультете небесных тел. А не Мусфе, поскольку это совершенно базовый уровень. Как бы то ни было, при таком варианте у тебя есть по меньшей мере одна возможность в месяц, Но это время считается вторым лучшим не без причины. Помимо того, что это попросту дурный знак, тебе также приходится иметь дело с интерференцией от расположения других планет. Фундаментальные моменты, когда Солнце и Луна расположены либо в одном месте, либо друг напротив друга, но соответствующие планеты также должны быть в Тригоне. В данном случае, поскольку их магия связана с принцессами, Сатурн, планета, отвечающая за искусство и созидание, должны находиться в пределах 120 градусов. А учитывая расположение планет в минувшем месяце, это невозможно. Ах да, мы работаем с классическими параметрами, поэтому Нептун и Плутон в расчет не берутся. Подписав планету, он указал расположение Сатурна в 120 градусах от линии, пролегавшей сквозь Солнце и Луну. Вот как. Значит, полнолуния в полдень недостаточно для того, чтобы создать идеальные условия. Если подумать, то что-то такое кажется было на моих занятиях в часовой башне. «Это жизненно важная информация, если ты используешь магию с участием небесных тел. Впрочем, если конкретно солнце и луна тебе не интересны, то однее времени можно не беспокоиться». Подумав немного, я снова произнесла. «То есть сокровища могли не использовать при создании золотой принцессы?» «Весьма вероятно». Бормоча что-то под нос, мой брат начал постукивать пальцем по виску. Он обдумывал свои личные теории чуточку женственным образом. «Если в двух словах, то будучи тем, кто привык к бедности...» Он никогда не хотел, чтобы какая-нибудь из его гипотез была потрачена впустую. И поэтому в своих набросках он был склонен развивать свои идеи настолько, насколько это было возможно. Он был человек между предпочтениями и талантами, которого, к сожалению, почти не было ничего общего. После нескольких секунд раздумий... И опять же тот факт, что Узаки только здесь, полностью меняет направление мыслей, которого нам нужно придерживаться. Последовавший вслед за этим вздох был еще мрачнее прежнего. В некотором смысле ее присутствие здесь было гораздо более важной загадкой, чем поиски преступника, совершившего эти убийства. Судя по всему, несмотря на молчание, он довольно-таки ясно воспринял мои чувства. «Похоже, что ты подумала об этом, моя дорогая». «Да, разумеется, я понимаю». Кивнула я, позволив разочарованию просочиться в мой голос. «Погибшая золотая принцесса вообще была настоящей?» С тех самых пор, как Грант по имени Аоцзеки Тока раскрыла свое присутствие, Этот вопрос остервенел, скрепся где-то на задворках моего разума. Мой брат развел мысль, заложенную в этот вопрос. Более того, ты не задумывалась над тем, что одна из двух принцесс изначально могла быть марионеткой? Ага. Невольно вырвалась у ошарошенной Грей. Словно весь мир обратился в пепел, она переводила взгляд с меня на моего брата и обратно. Марионетка. Но золотая принцесса, которую мы видели, была человеком. Верно. Человеком и никем другим. «Но когда появляется Аозаки Тока, нужно отбросить все предубеждения». Сказав это, я подняла два пальца. «Услуги, которые она оказывает Часовой башне, весьма разнообразны, но именно две вещи принесли ей особую известность». «Да, две. Я выразилась довольно-таки пренебрежительно, когда сказала, что она была знаменита благодаря им, но в Часовой башне, где собирались элитные маги со всего мира, едва ли можно было найти исследования, которые заслуживали стороннего внимания». На базовом уровне магия представляла собой дисциплину, сосредоточенную на прошлом, однако крайне индивидуалистическая природа магов означала то, что у них было не так уж много времени думать о чьих-то еще исследованиях, кроме своих. И поэтому, чтобы привлечь к себе внимание окружающих, нужно было быть достаточно могущественным, чтобы полностью затмить исследования этих самых окружающих. Для магов, которые провели в Часовой Башне значительное количество времени, их личные цели и принципы, в общем-то, и были тем, что привело их в какую-нибудь из давнишних фракций. Говоря в широком смысле, Часовая башня представляла собой самое лучшее окружение, о котором только мог мечтать обучающийся маг. Но если ты поистине стремишься к сотрудничеству в поисках самых глубинных и темных таинств, то присмотреться к секретам уже устоявшихся фракций — вполне неплохое начало. Однако, если верить моим источникам, опробовав несколько классов факультета созидания в Вальюэ, она в итоге так и не присоединилась ни к одной фракции. Как бы то ни было, ее работа заключалась в... Первое. «Восстановление основополагающих рун, которые пришли в упадок», — сказала я, загнув один палец. Сама по себе магия рун весьма популярна, и довольно много магов используют их и изучают уже довольно давно. Однако большинство рун затерялось в веках. Несмотря на это, ей удалось восстановить большую часть этих потерянных рун. Если верить слухам, помимо восстановления 24 рун Футарка, которые используются как основа, Она также умудрилась разобрать несколько первобытных рун, которые предположительно были утеряны еще в эпоху богов. Права на первые были распроданы по всей Часовой башне, а на последние — запечатаны в сохранности ради на тот случай, если ее назначение на печать будет приведено в исполнение. Часовая башня и вправду не мелочилась. Сравнительно полезные или низкоуровневые формулы регулировались с помощью патентов, но заклинания высокого уровня, которые могли стать опорой для целой фракции — запечатывались сокровищница под предлогом пристального присмотра за запретными магическими изысканиями. Увидят ли когда-нибудь эти знания свет? Суждено ли им попасть в чьи-нибудь руки? Что же касалось рун, то их оригиналы предположительно хранились в обществе Тули, но мне казалось, что они были рады прибрать их к рукам, пока магическая основа рун не исчезла окончательно. У магов поистине была изумительная склонность держаться за свои секреты. Вторая. Несравненные навыки создания марионеток. Загнула я второй палец. «А разве...» — отозвалась Грей, наклонив голову в бок. «Концепция имитации человека не...» Разумеется, я подумала о том же, когда автоматон напал на нас. «Да, обстоятельства немного не такие, как в случае с магией Рун, но концепция имитации человека явно пребывает в упадке, что означает, что ей удалось как-то оживить два вида магии, которые считались исчезнувшими». Грей не проронила ни слова, но я все равно кивнула. «Именно». Это было нелепо. Возвращение двух потерянных форм магии из небытия, пускай и не в идеальном виде, больше походило на комедию. Это было сродни воскрешению из мёртвых, богохульству. Да кем она себя возомнила, пытаясь играть в бога? Но именно поэтому она и была грандом, абсолютом часовой башни, стоявшим даже выше бранда, считавшегося максимально достижимым с точки зрения здравого смысла рангом. Словно внезапно осознав что-то, Грей подняла взгляд. «Значит, тот автоматон был...» «Творение Маазаки Тока». Естественно, любой бы об этом подумал в первую очередь. Я чувствовала, как мой голос начал понижаться. До сих пор и не очень-то была уверена. Разумеется, среди магов никто больше не мог создать такой автоматон. Если взглянуть на часовую башню в целом, то... Таких умельцев найдется в лучшем случае один или два. Однако, если дело было в этом, стало бы она использовать автоматон вот так для совершения преступления против другого мага. Это было все равно, что оставить свою визитку на месте убийства перед уходом. Она ведь не настолько глупа, да? Или, возможно, она приготовила еще одну ловушку, чтобы еще сильнее загнать нас в угол в том случае, если мы попытаемся разоблачить ее? С самого начала никто, похоже, не намеревался искать настоящего преступника. Возможно, все это устроили лишь за тем, чтобы добраться до меня, члена фракции Бартмелой. Но. Но есть и множество других вариантов. Произнес мой брат, который до этого молча сидел и слушал. Например, автоматон, созданного еще до упадка этого искусства, обновили, чтобы он выглядел как новый. По сути, это противоположность попыткам придать чему-то новому старинный вид. А, понятно. Столь отчетливый и ясный переход к новому ходу мысли был очень даже в духе моего брата. Подул ветер, словно насмехаясь над нами. Только мне известна истина, скрывающаяся за этой тайной. Если следовать этой логике, то мёртвое тело значит было творением тока, А настоящая золотая принцесса все еще жива? Похоже на то, не так ли? Тогда каков мотив преступника? В ответ на простой вопрос игры, мой брат задумчиво обхватил пальцами подбородок. Сначала я подумал, что все это лишь уловка из Элима, призванная нанести удар по нам, но на цель не очень-то оправдывает средства. Если их замыслом было атака на Элимилоев, то им нужно было сделать это максимально незаметно, чтобы ничто не указывало на них. Почему? Потому что они слишком увязли в игре. Даже если с нами будет покончено, Бартамилой не станут сидеть ложа руки, заведев слишком очевидную ловушку. а кивнула я. Если бы их целью было втянуть Часовую башню в полномасштабную войну, тогда все было бы иначе. Но разница в силе между фракциями Трамбелева и Бартамилой не так уж велика. Дело просто обернулось бы кровавой бойней, из которой никто бы не вышел победителем. Но, думаю, по крайней мере, церковь была бы этому рада. Святая церковь, склонявшаяся к уничтожению таинств, и ассоциация магов, стремившиеся их сохранить, были подобны воде и маслу. С самого начала глупо было думать, что организация, существующая для поклонения Господу, и организация, желающая раскрыть природу магии, смогут как-то ужиться вместе. Согласно моему брату, многие западные формы магии предполагали существование Господа и действовали исходя из этого, но они рассматривали его лишь как средство для достижения цели. Для тех, кто искренне верил в Бога, это было непростительно». Когда тема разговора исчерпала себя, между нами на какое-то время воцарилось молчание. «Ах, да!» Внезапно вспомнив кое о чем, я извлекла платок из своего кармана. Или, если говорить точнее, я извлекла то, что в этот платок было завернуто. «Дорогой мой брат, ты не взглянешь на эту пыль?» Это было то самое вещество, которое я обнаружила на месте убийства Золотой Принцессы. Я знала, что в нем было некое количество магической энергии, но помимо этого не могла узнать ничего более. «Хм». «Подожди минуту». Мой брат извлек увеличительную лупу из небольшой сумки. Алхимик. Или скорее следователь полиции запыхи столетней давности. Именно такое впечатление он производил, но это почему-то было ему к лицу. Он был из тех, кто попросту не мог ужиться с магами из часовой башни. «Это какой-то пепел?» Я тоже так подумала, но кроме этого мне ничего не известно. Пожалуй, я плечами... Но мой брат этого не заметил. Какое-то время он завороженно смотрел на пепел... Изучив его через увеличительную лупу, он убрал ее и посмотрел на вещество невооружённым глазом, затем взял щепотку и отправил в рот. Эй, ты спятил?» Не ответив, мой брат покатал пепел во рту, прежде чем сплюнуть его на ладонь. Он вновь пристально изучил его и прошептал. «А, кажется, я знаю, что это. Правда? А я уж подумала, что твоя предыдущая жизнь в шкуре собаки дала о себе знать. Довольно по-восточному мыслишь, если речь о реинкарнации. Но... «Перро? Базилия? Или, возможно, Венерами Ласка из Греции?» Он склонил голову и принялся бормотать, словно совсем забыв о том, что я стояла рядом. «Эй, ты еще с нами?» «Пожалуйста, дай мне подумать!» С нотками, похожими на стон, произнес он.